Марчуленис. Гадкий утенок. Литовский атакующий защитник Шарунас Марчуленис был последним большим талантом, вышедшим из СССР. До Евробаскета 87-го его биография напоминала историю гадкого утенка, в отличие от его соотечественника Сабониса. В отличие от Центрового, которого с юных лет обожали и признавали болельщики, Коллеги и тренеры. Шарунастерпел всевозможные неудачи, а на пути его постоянно возникали препятствия, не давая ему проявить себя. Примером чего может служить его позднее появление на международной арене. Марчуленису приходилось бороться за каждый свой шаг, но в итоге он добился большого успеха, что было неизбежно учитывая его физические и технические данные и целеустремленность. Раймондас Шарунас Марчуленис родился в центре литовского баскетбола, Каунасе, в 1964 году. Первой спортивной любовью всей его жизни был теннис. Будучи амбидекстром, он всегда бил по мячу правой рукой, перемещая ракетку из одной руки в другую. Хотя до десяти лет он несколько раз становился чемпионом Литвы, его необычный стиль не позволил ему продолжить обучение теннису в Москве в элите советских ракеток. Я вырос в Каунасе, баскетбольной столице Литвы. Все дети, все до одного играют в баскетбол. Но я начал играть в теннис. Я играл четыре или пять лет, до десяти лет примерно. В 13-летнем возрасте с ним произошел серьезный несчастный случай. При подрыве взрывчатки, которую он сделал сам, что-то пошло не так, и она взорвалась у него перед лицом, причинив тяжелые травмы лица и полную потерю зрения. Шарунас провел месяц в больнице, но, к счастью, зрение вернулось, и инцидент закончился для него небольшими шрамами на лице и убеждением, что все могло быть гораздо хуже. Это было своего рода чудо. У меня было много времени подумать о своей жизни. После выписки из больницы, опираясь на поддержку родителей, он решил начать заниматься баскетболом, хотя в то время и не отличался выдающимися способностями и не думал, что будет играть профессионально. Тем не менее, в последний год учебы в Каунасе Он был вызван на Спартакиаду в составе юниорской сборной Литвы, главной звездой которой был Сабонис и стал чемпионом. Постепенно он начал занимать свою, пусть и небольшую, нишу в конкурентном мире литовского баскетбола. В 1981 году, столкнувшись с отсутствием интереса со стороны Жальгириса, он переехал в Вильнюс, чтобы изучать журналистику. Однако главный столичный клуб «Статиба», также выступавший в высшем дивизионе советского баскетбола, обратил на него внимание и предложил ему перейти в свои ряды. По прошествии времени Владас Гарастас, тренер команды ИСКАОНОСа того времени, объясняет это смесью недопонимания и теории заговора. «Меня обманули, да и его тоже». Он хотел играть за жальгирис, но был у нас один тренер, у жены которого тренировался Шарунас. Он сказал, чтобы я не беспокоился, мол, Марчулёнис поступит в наш институт физкультуры и останется в Каунасе, И вдруг тот уезжает в Вильнюс и начинает учиться в университете. Что я только не делал, чтобы его вернуть. Ездил в Вильнюс, в ЦК партии... «Объяснял, мы с Цыбаной Реалом, бьемся за кубок чемпионов, а Статиба – за выживание в высшей лиге. Марчуленис будет играть против лучших баскетболистов Европы. Это и для него, и для сборной хорошо. Они – да, конечно, понимаем. А сами ему – «Жигули» и «Квартиру новую». «Через год опять еду в Вильнюс». «Да, все правильно вы говорите», — соглашаются. «А сами Марчуле несу Волгу и квартиру в старом городе». В 1987 на чемпионате Европы в Афинах я был консультантом Гомельского. В последний день первенства отмечали день рождения Шарунаса. Я попросил его ответить лишь на один вопрос. Говорил ли ему кто-нибудь что ему открыта дорога в наш институт физкультуры. Он ответил, что никто даже не заводил с ним разговор об этом. А секрет был прост. Сын того тренера потом тоже играл в статибе вместе с Марчуленисом. Марчуленис. В жальгирис меня не звали. В июле 1981 года я играл на Спартакиаде, а в сентябре перешел в статибу. Первый год, 81-82, я играл во второй команде, а в 82-83 меня перевели в основной состав. Всего за несколько месяцев он превратился в форварда ростом 190 сантиметров, сильного как бык. Я никогда не думал, что смогу играть в баскетбол, я был маленького роста, но за первый год учебы в университете в Вильнюсе. Я вырос на 11 сантиметров. Жан Баже. Когда я жил в СССР в 1982-1983 годах, я ходил на несколько матчей. В одном из них играла Статиба, и по традиции первыми играл второй состав команды. Я впервые увидел там Шарунаса. Меня поразила его физическая мощь. Кроме тренера статибы Эндриатиса на него положил глаз еще один талантливый человек – Гомельский. Папа, ошеломленный его игровыми и физическими качествами, добился включения неизвестного литовца в состав команды на юношеский чемпионат Европы летом 1982 года. Тренеру, которым тогда был Обухов, ничего не оставалось, как включить его в состав хотя он вряд ли позволил бы ему играть. Уже закрепившись в основном составе статибы, летом следующего, 1983 года, он вновь был вызван в юниорскую сборную. На этот раз для участия в чемпионате мира, который проходил в Пальма-де-Майорке. Гомельский вновь просил о его включении в состав, на что Обухов опять же без особого энтузиазма согласился. Несмотря на отсутствие Бирюкова, уже в Мадриде Шарунас получал минуты только в заранее решенных матчах из-за слабости соперников, отсутствуя на поле в решающей стадии турнира. В финале против США команда, которая с Сабонисом была явным фаворитом, уступила со счетом 82-78. И в этой игре решения тренера вызвали критику со стороны игроков и прессы. «Знакома?» Марчу Ленис. «Я думаю, что несправедливое отношение Обухова ко мне родило во мне желание доказать, что я могу играть в баскетбол, потому что он меня совсем не любил. Я всегда вспоминаю. В 1983 году с юниорской сборной мы были в турне по американским университетам, готовились к чемпионату мира. Нам предстояло сыграть одиннадцать матчей, и первые десять я все время сидел на скамейке запасных. В последней игре он вывел меня на поле за семнадцать секунд до конца и крикнул остальным игрокам. «Дайте Шаросу забить!» «Это разве справедливое отношение?» В 1984 году Гомельский включил его в орбиту первой сборной, но, похоже, рановато. Да и потом случился знаменитый бойкот. После лета Жан Баже писал. «Ничего нового среди прибалтов. Только большая надежда, Марчуленис. Какой прогресс! Ведь всего два года назад он был среди запасных». После отличного сезона, в котором он уже был безоговорочным лидером статибы и одним из лучших бомбардиров лиги, Он был вызван Гомельским на предварительный этап перед Евробаскетом 85-го с перспективой попасть в число 12 лучших. Когда папу объявили невыездным и команду возглавил Обухов, он решил проигнорировать протеже Гомельского, хотя уровень его игры уже выглядел достаточно высоким для попадания в сборную. В качестве компенсации... Шарунас был выбран для участия в Универсиаде, где присутствовало подавляющее большинство игроков, которые только что выиграли золотую медаль чемпионата Европы. В финале СССР выиграл у США, и Марчуленис прошел свое международное боевое крещение, несмотря на то, что это было соревнование второго уровня и не освещалось в СМИ. В те годы Жальгири пытался исправить свою историческую ошибку и несколько раз приглашал Шарунаса в команду. Но игрок отклонил предложение из преданности тренеру и клубу, который помог ему стать частью баскетбольной элиты. Я не мог подвести Андреяйтиса и Статибу и просто отвернуться от них. Я бы никогда себе этого не простил. Я много играл, был очень уверен в себе. Это был отличный опыт, Куртинайтис. Шарунас был расстроен тем, что Гарастас не выбрал его. Он думал, что его не ценят в Каунасе. Он знал, что он нужен Жальгирису. Мы хотели, чтобы он играл в нашей команде. Но он отказался от предложения, хотя понимал, что в статибе он не достигнет того же уровня. Но он не хотел уехать от статибы. В конце сезона Марчуленис, набиравший в среднем около 30 очков за игру, имел все шансы попасть в состав сборной и отправиться на чемпионат мира в Испании. Однако, как мы узнали в предыдущей главе, в последний момент он был исключен, казалось бы, своим заклятым врагом – Обуховым. Возможно, это была месть за то, что Гомельский заставил его взять начинающего спортсмена на чемпионат в юниорском возрасте. По мнению большинства игроков, его уровень был намного выше Якобсенса, любимца Валтерса. Шарунос всегда находился в неудобном положении, он словно не принадлежал никому. По понятным причинам он не принадлежал ни к российскому клану, ни к клану ЦСКА но в то же время не принадлежал и к литовскому клану, поскольку играл за статибу. Волков. Нас пригласили в сборную практически в одно и то же время. Обухов не взял Шарунаса ни на Евробаскет 1985 ни на чемпионат мира 86. Я был очень удивлен, ведь он уже тогда был одним из лучших игроков СССР. На 1986 год я был на 100% уверен, что он поедет. Но вечером накануне поездки нам сказали, что он не едет. Я считаю, что он должен был быть в команде, и он бы очень помог. Думаю, с Шаруносом мы бы выиграли чемпионат мира. Марчуленис. Я был один. Вначале был Вайнаускас, тоже из статибы, но он не попал в сборную. Так что я был один, конкурировал за одно место с людьми из своей страны. Куртис и Хомичус были старше меня на 4-5 лет, и это нормально, что они не хотели, чтобы я играл. В конце концов, ты многое терял, если не играл в сборной. Я не хочу жить с ненавистью, это был хороший урок. Я был сбит с ног, но смог встать. Я оставался позитивным, мы стали друзьями. Я проиграл. Думаю, так и должно было случиться. Неучастие в чемпионате мира стало огромным моральным ударом для Марчулениса, который после окончания учебы подумывал уйти из баскетбола и начать карьеру журналиста. В 1986 году меня не взяли в последний момент. Хотя я был уверен, что попаду в сборную. Тренер Стати бы приехал в Испанию посмотреть на мою игру, думая, что я буду там. Моя семья тоже думала, что я поеду в Испанию, но в итоге я вернулся в Вильнюс. Со мной поступали так не один раз. Если в 1984 году я понимал это решение, потому что были такие игроки, как Еремин и Мышкин, они были великими». Но вот в 85 и 86 я мог бы помочь команде. И тогда я сказал себе, я ухожу, я не хочу проходить через это снова и снова, я буду журналистом. Однако к нему пришел его тренер Эндриайтис и убедил его продолжать. Эндриайтис сказал мне, ты что, слабак? Хочешь я принесу тебе карандаш, чтобы ты писал свои статьи? «Ты собираешься бросить все, ради чего ты работал столько лет?» Он дал мне толчок, чтобы я нашел силы бороться дальше. Я передумал и вернулся в статибу. Марчу сыграл еще один выдающийся сезон. Восстановленный в должности Гомельский должен был стать тренером сборной на Евробаскете 87-го. Так что на этот раз ничто и никто не помешает ему дебютировать на крупном турнире в составе национальной команды. Волков Помню, что на тренировках при подготовке к Евробаскету 1987 года Гомельский предупредил, что если он увидит какие-либо выпады в сторону Шарунаса, то кто бы ни был виновен, он поплатится за это. Эдельман Помню, впервые я увидел его в 1987 году. Они проводили турне по летней лиге с объединенной командой ястребов, Хокс, и советских игроков. С первой минуты, как я его увидел, я сказал, «Этот парень играет как американец. У него есть быстрота, смена направления и физическая сила». Несправедливость осталась в прошлом и Шарунас был готов к штурму континента. Хомичус. Гомельский имел огромное значение в жизни каждого из нас, но, пожалуй, больше всего он повлиял на карьеру Шарунаса. Кто знает, как сложилась бы его карьера, если бы Гомельский не вернулся в 1987 году,